Глава 28. Трудности выбора. Вечеринка у леди Вайвена оставила после себя двоякое впечатление. Я нарядилась в красивое платье, уложила волосы, ожидая чего-то волнующего, особенного. А на деле оказалось, что в апартаментах куратора собралась группа магов, которые целью жизни поставили служение драконам. Увидев чинно рассевшихся за столом мужчин и женщин, я приуныла поначалу. О чем с ними говорить? Большинство старше вдвое, а то и втрое. Серьезные люди, которых вряд ли заинтересуют будни адептки. Развернуться и уйти я не могла. Здесь бы этого не поняли. Вот и пришлось знакомиться, размениваясь дежурными любезностями, улыбаться и хлопать глазами. Скукота. Разнообразие столовых приборов за ужином не прибавили оптимизма. Я толком и не поела, опасаясь взять не ту вилку или нож. Зато уже после в гостиной, куда мы плавно переместились пить чай со сладостями, между гостями завязалась оживленная беседа. Я с удивлением обнаружила, что все эти люди — увлеченные талантливой натуры. Алхимики, артефакторы, зельевары и целители. Они занимались исследованиями драконов. Одни создавали эликсиры, способные поставить на ноги умирающего человека, другие – крема, возвращающие молодость кожи или же артефакты широкого спектра применения. Знаний прежней Дарсии хватало, чтобы понять, насколько в Альдаре ценится кровь и чешуя драконов. Про остальные органы говорить нечего. Некоторые видели в повелителях неба лишь источники ингредиентов. Дай волю, они разобрали бы их на части, чтобы посмотреть, как они устроены внутри а другим наоборот, подавая необычные знания и опыт долгоживущих существ, приманивающие любопытных магов, как огонь мотыльков. Мое внимание привлек спор двух ученых о природе размножения драконов. Строение самок в плане воспроизводства потомства имело одинаковую основу с птицами или рептилиями, откладывающими яйца. Однако драконы – невероятно сложные, магические и разумные существа – на развитие которых требовались значительные ресурсы. Поэтому количество одновременно откладываемых яиц редко достигало трех. Чаще одно или два яйца, что напрямую зависело от внутреннего источника драконицы и потенциала отца. Вместе с искрой жизни, что зарождалось при оплодотворении, формировался и будущий магический источник дракона. Слияние магии давало удивительный результат. Провести подобный опыт с образованием нового источника в лабораторных условиях еще не удавалось никому. Зародыш и источник внутри яйца развивались параллельно, но соединялись далеко не сразу, а когда источник набирал силу, расширялся и в условиях тесного пространства невольно напитывал тело дракончика магии. Родители помогали малышу, понемногу подпитывали его извне. День за днем. Слой за слоем наращивали броню будущего дракона. И самым первым в жизни испытанием для Крохи становилось рождение, когда ему доставало сил пробить набравшую невероятную крепость Скорлупу и появиться на свет. Так что же не давало набрать детенышам силу? ослабивший магический потенциал самих драконов, у которых не получалось создать полноценный источник для малыша, или же отсутствие материнской поддержки? Над драконицами в последние тысячелетия сильно давлела ответственность за низкую рождаемость. Они готовились к материнству и отдавали все силы детенышу, пока тот рос в утробе. А после откладывания яйца их собственный источник быстро угасал, что для дракона равносильно смерти. Драконицы погибали, не дождавшись появления малыша на свет, а тот замирал в развитии, не способный расти дальше. Другие самки пытались помочь и выходить такого детеныша, но тем самым сокращали собственный срок жизни. У меня в голове не укладывалось, как такое возможно. Подобные вещи не случаются в одночасье. Раньше ведь им хватало сил, чтобы произвести на свет жизнеспособное потомство. Что изменилось? Когда? В какой момент им перестало хватать магии на продолжение рода? «Вы полагаете...» «Человеческая магия целителей способна компенсировать недостаток манны», — осторожно поинтересовалась я. «Это доказанный факт, дорогая Дарси, высокомерно заявил лорд Гармис, один из ученых-биологов. «Насколько мне известно, вы уже приносите посильную помощь в питомнике». «По мере моих скромных возможностей». «О, не применьшайте собственных заслуг» пожурила леди Релгайд, оппонент Гармиса в споре. Иначе ее высочество не оценило бы подобные усилия высоким статусом. Очевидно, природа вашей магии такова, что способствует развитию детенышей. Одна проблема – кладка слишком большая, чтобы вы помогли всем малышам. Но и вы только ступили на путь освоения дара. «Дам вам добрый совет», – расщедрился в конце вечера ученый. «Не переусердствуйте в стремлении помочь всем и сразу». «Это невозможно. Вы принесете больше пользы, когда сами наберете силу и разовьете способности до полноценного мастера». Собственно, я и сама придерживалась схожего мнения, и рисковать, выжимая себя досуха, не собиралась. Да, прокачка резерва помогала накапливать потенциал, но во многом Сид был прав, когда утверждал, что молодому магу требуется отдача, наглядное подтверждение, что его способности приносят пользу. Каждый раз, глядя на Прию, я невольно радуюсь, что удалось ее спасти. А вот удовлетворение тем, что помогаю еще не вылупившимся дракончикам, постепенно сходило на нет. Бросить я их не брошу, но меня уже посещали мысли, что я для них не более чем батарейка. Воскресный день прошел в похожем русле. С утра завтрак в компании Сундара, после визит в питомник, перерыв на обед и отдых. Затем снова питомник, а ближе к вечеру дилижанс доставил нас в академию. На этот раз мы ехали в компании преподавателей и старшекурсников, так что мне удалось дистанцироваться от общения. Тревожных мыслей хватало. Компания «Антима» накладывала отпечаток на отношение к проблемам драконов, не позволяла остаться в стороне. Но слова Сида и того ученого убеждали, что один маг жизни не исправит ситуацию даже если отдаст всего себя ради пробуждения пары малышей. Сам факт, несомненно, обрадует повелителей неба, но ничего не изменит. Тут требовалось иное решение, способное обратить вспять угасание расы. В общаге сияющими от любопытства глазами моего возвращения ожидала Прия. Вот уж кто горел энтузиазмом и жаждой подробностей. Но на экскурсии она первой побывала, тут ничего нового я бы не рассказала. А вот волшебное слово «вечеринка» произвело нужный эффект. Соседка не успокоилась, пока не выпытала подробности. Разбирая сумку после поездки, это не заняло много времени. Я полезла в сундук и заметила, что в вещах кто-то копался. Перепроверить, что из имущества пропало, не составило труда. Я не досчиталась ловца душ, припрятанного на самом дне под обивкой. «Прия, к нам приходили гости в мое отсутствие?» — поинтересовалась у подруги. «Да, девчонки заглядывали пару раз, ничего особенного», — припомнила соседка. «А что случилось?» «У меня кое-что пропало», — произнесла, внимательно наблюдая за реакцией прия «Судя по искреннему удивлению, это не ее рук дело». «Можешь назвать имена тех, кто заходил?» «Конечно могу». В субботу утром Лори заглянула, предлагая вместе сходить в торговую лавку. После полудня Малика с Аризой тебя спрашивали, хотя видели, что я в столовую одна ходила. Кто еще? Леди Флопас забегала. Я так и не поняла, что ей понадобилось. А кто-нибудь из них оставался в комнате без присмотра? Ты никуда не отлучалась? Задавая вопросы прие, я вытащила книгу фолиант и послала короткий импульс намекая, что кое-кто срочно нужен. Сиднар тут же появился в облике призрачного дракона и с первой же фразы заинтересовался происходящим. дарси «Да, что-то ценное пропало. Надеюсь, ты не думаешь, что я...» Прея захлопала глазами, в уголках которых заблестели слезы. «Нет, верю, что ты ни при чем. Но у меня пропал амулет, который я одолжила у одного знакомого. Как я объясню, что его украли?» Наверняка подумает, что я присвоила его себе. Соврала на ходу. «Дарси, только не говори, что речь идет о ловце душ», — напрягся Сид. «Давай вызовем коменданта и заявим о пропаже», — предложила соседка. «Что это был за амулет?» «Небольшой такой, с розовыми перьями и камешком», — пояснила сразу обоим. «Но к коменданту идти не вариант». А как часто ты отлучалась из комнаты, кроме перерывов на прием пищи? Пока девушка вспоминала, Сид обыскал комнату и, разумеется, ничего не нашел. Пропажа ловца душа означала, что таинственный убийца активизировался. Только он знал, что это вещь у меня, и украл ее, воспользовавшись случаем. Зачем понадобился артефакт, можно только догадываться. От варианта, чтобы уничтожить малейшие улики, способные вывести на след преступника, до подготовки нового ритуала с убийством адепта. «Ложитесь спать», — посоветовал призрак. «Если позволишь, что когда Приуснет, я бы наложил чары обнаружения и заодно обновил защиту на комнате. Но для этого требуется твое разрешение на...» «Хорошо». Мне ничего не оставалось, как согласиться на предложение Сида. А на удивленный взгляд соседки добавила... «Хорошо, что могу тебе доверять. Давай спать ложиться, а то завтра на пары рано вставать. Лучше на свежую голову подумаем, как поступить. Ты да только никому не говори об этом, ладно?» Мы улеглись по кроватям, потушили свет. Я бы еще долго лежала, прислушиваясь к дыханию соседки, но призрак поступил проще и магическим импульсом отправил ее в глубокий сон. «Что дальше?» — спросила шепотом. «Ты тоже идешь спать. Остальное я сделаю сам. Но на будущее. Держи такие вещи при себе или прячь в надежные тайники», — поучительно произнес Сиднар. «Ну вот, я еще и виновата. Сам бы и прятал. Кто из нас двоих сыщик?» — огрызнулась обиженно. «Признаю, допустил ошибку. Удивил дух. Придется ее исправлять». Мне предстоит многое успеть за ночь, поэтому лучше бы тебе в самом деле поспать. Легким прикосновением дракон отправил меня в сон. Обошлось без сновидений или каких-то неприятных ощущений. А ровно в семь утра я открыла глаза с таким чувством, что закрыла их секунду назад. Утром проснулась вся общага. В коридорах поднялась привычная суета, в которую невольно втягиваешься, когда хочешь попасть вовремя на занятия. Пока пребегал умываться, Сит отчитался за проведенный в моем теле период. Наглость, да? Ночь напролет он устанавливал защиту на комнату, формировал и подкидывал в комнаты соседок следящие плетения и подслушивающие заклинания. Однако усталости я не испытывала. Призрак умело направил мою же живительную энергию на восстановление затраченных усилий. Иди на пары и веди себя как обычно. А я проверю комнату адепток. Надежды мало, что убийца настолько глуп, чтобы оставить амулет в общежитии. Но лучше перестраховаться.